Амон радносится к первой категории храмов перпендикулярных Нилу, хотя астрономически он был обращён от него, а не к нему. Нил около Фив образует огромную излучину. Тут он вовсе не течёт строго с юга на север. Теперь, как и около 1500 года до нашей эры, он течёт с юга юго-запада. на севера, северо-восток. Примерно под прямым углом к направлению на точку восхода солнца в день зимнего солнцестояния. Храм ориентирован как раз по этому направлению, в пределах точности измерения. Это поднимает тот же вопрос, что и в Стоунхендже. Там прямой угол прямоугольника солнце-луна определяется его географической широтой. Официально ли искали строители эту широту? Или же взя там они заметили, что эти направления образуют прямой угол и использовали его? Было ли место для строительства храма Амона-Ра в Карнаке, в древних Фивах выбрано из-за излучины, благодаря которой храм, перпендикулярный Нилу, оказывается ориентированным по линии солнечного восхода? Или это направление было обнаружено уже после того, как началось строительство храмового комплекса. Адвокат дьявола по необходимости должен был оставить аргумент, что точное совпадение излученность направлением на точку восхода солнца в день зимнего солнцестояния было случайностью, и что строители этого обстоятельства попросту не заметили. Хотя и существует храм на крыше, Высокий покой солнца с окном-бразурой, обращённым на точку восхода, как и другие храмы, расположенные спина к спине с Самонамра, и также указывающие именно на эту особую точку. Не следует забывать, что храм указывает на чрезвычайно важное для календаря крайнее положение солнца. которого оно достигает после того, как проходит за год дугу более 50°. Градусов. Если строители надеялись слепую попасть на солнечный восход как таковой, они, по моему мнению, выбрали бы более восточную линию, ближе к середине дуги. И всё-таки ось указывает именно на это крайнее положение. На какую-то долю градуса южнее и наблюдать солнечный восход по этой оси было бы вообще невозможно. Более серьёзную проблему создала надпись на стеле, найденной много лет назад в одном из дворов храма. В ней описывается, как тут мострятей совершал обряд закладки, по-видимому, зала празднеств. В последний день второго зимнего месяца. Насколько нам известен древний календарь, день этот был почти сороковым после зимнего солнцестояния. И точка солнечного восхода к этому времени должна была сместиться примерно на 6° к востоку. Совершенно очевидно, что это и другие подобные ей надписи требуют дополнительных исследований. С астрономической точки зрения такая дата показывает, что важнейшие наблюдения солнца производились заранее, возможно, жрецами-астрономами, а не самим фараоном. Церемония же закладки храма, запечатлённая на стеле, носила чисто формальный характер, и никакой процедуры измерения в неё не включалось. Я хотел поехать в Шимиш на северо-восточном берегу Марокко, за Гибралтарским проливом. Но и эта, как и поездка в Гелиополис, оказалась невозможным. Этот древний марокканский город первоначально назывался Макамсэмс, город солнца. Он был древним уже в те дни, когда туда явились римляне и построили на его развалинах свой город Ликс. Недавно археологи обнаружили под римским Ликсом Огромные мегалитические стены. Обработка камня сравнимо с египетской или перуанской. Стены эти возведены в тщательном согласовании с направлением на солнце.